Глава 5. Тренировочный этап. Светлов открыл глаза и увидел, что перед ним сидит женщина. Прекрасная женщина, от красоты которой захватывала дух. А затем его накрыла. Он вспомнил Кирилла, который потерял жену и детей. Вспомнил десятки смертей, что он видел за последние дни. Вспомнил девочку с хвостиками, которая попросила его смотреть, как она прыгает с крыши а после исчезает, потеряв последнюю жизнь. Тошнота начала подступать к горлу. Колени ослабли, перед глазами закружился мир. Пространство превратилось в размытую однородную массу. «Поздравляем, ты полностью прошел инициализацию». Легкий взмах руки прервал самоистязание Олега. Сознание снова стало чистым и ясным. Прошлые события воспринимались как страшный сон. «Теперь у нас есть немного больше времени, чтобы поговорить. У тебя есть вопросы, пока не началась процедура?» «Да, что это такое?» Последнее слово вызвало какое-то странное чувство, находившееся между страхом и предвкушением. Подобное Светлов испытывал, когда смотрел на землю с вертолета, готовясь совершить свой первый обязательный прыжок с парашютом. «По поводу процедуры я отвечу позже», — мягкий голос ласкал слух. «Задай другой вопрос». «Что со мной было и что со мной сейчас? Почему я перестал что-либо чувствовать несколько дней назад? У меня были вспышки эмоций, но они часто не вязались с событиями, что происходили вокруг», — удивленно сказал Олег. Светло вспомнил злость, которую он испытал, когда последний встречный человек рассказывал, что толкал свою жену ломом, а не руками. «После длительного изучения», — начала отвечать женщина, — Мы пришли к выводу, что эмоции являются самой опасной структурой для вашего вида. Все поступки, которые не вошли в привычку, были продиктованы вашими эмоциями. Отбор прошли только те, кто смог контролировать себя на протяжении долгого времени. А сейчас ты не чувствуешь ничего плохого, потому что я дарил тебя благословением чистого сознания». Светлов вспомнил людей из тренажерного зала. Они по привычке продолжали заниматься, хотя никакого смысла в этом не было. Перед глазами пронесся кассир, который стоял там по привычке. Но некоторые вещи не складывались. Он решил уточнить детали потом, если не забудет. Сейчас же были вопросы намного важнее. Сколько людей осталось на планете? За последние дни я видел очень много смертей. Сейчас Олега ничего не тревожило. Хотя в глубине души он ощутил, что этот вопрос должен отразиться болью. Немногим больше миллиарда особей. Ответ не заставил себя ждать. Усиление, в котором ты находился, выбивается из общей статистики. С чем это связано, мне неизвестно, но выживаемость составила более 50%. Есть места, где выжить не удалось никому. Теперь там мертвые заброшенные города». «Это вы отключили всю связь?» Задал очередной вопрос Светлов. Он вспомнил пропавший интернет. «Да», — подтвердило прекрасное существо. «Особи вашего вида должны проходить инициализацию в пределах своего нынешнего поселения. Через два дня после начала процесса у всех людей перестали возникать мысли о том, чтобы перебраться куда-то. Да, сперва все рвались к своим семьям, но потом это желание исчезло». Олег задумался, а после спросил. «Ты представитель расы кракторов?» «Нет». Мягкая улыбка озарила лицо рассказчицы. «Удивительно, что ты знаешь про них». Обычно они называются теми, в кого проще поверить. Для твоего вида они чаще представлялись богами из разных мифологий древних культур, сыновьями Творца или Святыми. У ваших святых, кстати, сила прорывалась наружу. Кракторы могли представиться дьяволом, демоном и вампиром. Твоя цивилизация имела очень богатую фантазию. И это очень хорошо, но обо всем ты узнаешь значительно позже. А теперь... Что касается твоего вопроса, крактеры нашей Они захватили нас без конфликтов. Они умеют договариваться и убеждать. Мы рады, что стали именно их вассалами. А много раз во Вселенной. С неподдельным интересом спросил Олег: Он еще в детстве прочитал главное произведение Фрэнка Герберта, а после увлекался астрономией. К 16 годам он пришел к выводу, что только одна планета, обитаема в галактике. При этом с удовольствием смотрел безумные теории телевизионщиков. «Очень много. Только в нашем сегменте Вселенной их больше тысячи». «Сделало огромное открытие для светлого женщина». «И я говорю не о формах жизни, как ваши животные. Я говорю о полноценных разумных, что способны общаться, учиться и развиваться. И каждый раз сообладает своей особенностью». «Какие бывают особенности?» — задал очередной вопрос Олег. «Самые разные?» «Ты можешь привести пример или отвечать более подробно?» Светлов начинал злиться. Благословение чистого сознания стало ослабевать. Воспоминание о чавкающем звуке, с которым вылетел нож из глазницы неосознанного эксбициониста, пробилось из памяти. «Расскажи хотя бы про две расы». «Про две скажу, но не более». Женщина сделала очередной взмах рукой. Она обновила баф. «Остается мало времени». Но нужно еще много обсудить. Придет время, и ты сам все узнаешь, если доживешь. Первая раса, которая покажется тебе необычной, — геруанты. Их много, но они часть целого. Их разум — единая система. Все, что умеет один, умеют и все остальные. Все, что знает один, знают все. Подождите, Олегу показалось это странным. Это же как интернет, только распространяющийся не на информацию, а на все аспекты жизни. Тогда они должны были захватить всех во Вселенной. «Нет, их сила ограничена», — опровергнула расчеты светлого женщина. «Они не могут развиться сильнее, чем сейчас. Вижу, что ты не согласен, поэтому могу привести пример, который ты сможешь осознать. Возьми гениального шахматиста. Он сможет обыграть и сто обычных людей, которые думают одновременно. Но вот если они будут играть в футбол, то превратятся в живой организм, который будет побеждать всех» если только у другой команды не найдется талантливого тренера. Поэтому в космических сражениях они могли победить в одном бою, но стратегически проигрывали войну. Кроме того, их натура дружелюбна по отношению к другим цивилизациям. Надеюсь, я когда-нибудь с ними повстречаюсь. А кто есть еще? Еще есть архивы. Это сузрены наших сезеренов. Ими движет целесообразность и рациональность. «Если правитель не может справиться с какой-то ситуацией, то он сам уйдет с поста. Если старая особь перестанет приносить пользу их обществу, то она сама устранится. Если ресурсов будет хватать только на одного ребенка, то остальные будут убиты». Олег неосознанно поморщился. Для его морали архилы ничем не отличались от животных. «Я же принадлежу цивилизации Маузов». С землянами мы общаемся через технологию, которую нам подарили те, о ком лучше не знать. Если, конечно, не хочешь окончательно развоплотиться. Она совсем по-человечески хмыкнула. Эта технология называется барьером. У нее множество особенностей. Но главное, барьер позволяет общаться всем жителям Вселенной между собой и понимать друг друга. Ты видишь меня в образе представителя расы землян, при этом воспринимаешь как привлекательную для тебя особь. А теперь инициализированный вступи в испытание. А после мы сможем поговорить намного дольше. Мир померк. Сознание прошлых десяти дней накатило с новой силой. Олег стоял посреди поля, которое простиралось до горизонта. В 20 метрах от него возникла арка, в которую начала засасывать светлого. Перед глазами вспыхнула надпись. Коридор. Уровень 0. Сумейте добраться до выхода. Лимит попыток 5. Олег находился на перекрестке тоннелей. Он оглянулся и увидел, что в километре виднеется столб света. Луч поднимался к самому небу. Прямые линии, не имеющие каких-либо ответвлений, образовывали коридор шириной метров тридцать. От трех тоннелей веяло чем-то темным, поэтому он решил идти по четвертому, к свету. Первые шаги дались непривычно. В ногах появилось забытое чувство напряжения которая отсутствовала на протяжении последних полутора недель. Шаг за шагом Светлов двигался к выходу. Неожиданно перед ним возникло мерзкое существо, источающее адскую вонь. Оно напоминало человека, только лицо и руки были в струпьях. Из нарывов выползали личинки. Существо двигалось неспешно, оно заплеталось в ногах. При этом скалило пасть и тянуло грязные руки. Олег толкнул его, пытаясь держать тошнотворные позывы. «Зомби нулевого уровня повержен». «Ну, это уже сериализм какой-то», — подумал Светлов. Он двинулся дальше, но на пути появилось еще несколько трупов. Справиться с ними было легко. Они погибали от обычных толчков. Вонь отрезвляла мысли. Личинки и непонятная слизь, что падали на него с тел существ, заставляли двигаться все быстрее». Перед выходом из локации появился еще один зомби. Мертвяк был крупнее своих сородичей, но такой же медленный и неповоротливый. Победить его также не составило труда. «Поздравляем, вы прошли коридор. Уровень 0. Это тренировочный этап. Никаких бонусов и наград не предусмотрено». Олега выкинула из арки. Слизь исчезла, а легкие начали наполняться чистым воздухом, который бывает только в горах. Через несколько минут появился очередной портал, затянувший Светлова. «Коридор. Уровень первый. Сумеете добраться до выхода. Лимит попыток 5. «Такая же локация. Но если в прошлой были голые стены и пол, то здесь под ногами лежали нож и одежда». «Твою мать! Да я же в чем мать родила хожу!» — подумал Светлов. Он понял, что уже много дней расхаживал голым. «Хорошо, что эксбиционист не полез обниматься, а то скрестились бы наши достоинства». Он поднял предметы. Перед глазами сразу же всплыли надписи. «Тренировочный балахон и штаны. Защита один, Неразрушимый. Всегда сохраняется в инвентаре. В случае приобретения более качественной экипировки предмет исчезнет. Тренировочное оружие. Нож. Атака один, Не может быть потерян до приобретения более качественного или подходящего вам оружия». Зомби, которые вышли навстречу, двигались намного увереннее и быстрее. Первый смог увернуться от тычка ножом. Мертвец задел Олега острыми когтями. Вами получен урон. Два. Бар жизни. Восемь». Это был единственный раз, когда он получил повреждения. Светлов использовал руки и ноги, отталкивая от себя тварей. Когда трупы заваливались, он добивал их ножом. Зомби шли к нему большой группой. Но Олег справился. Он сокращал и разрывал дистанцию. И ему начала нравиться эта игра. Никаких угрызений совести он не испытывал, хотя понимал, что перед ним мог находиться бывший человек. Отвращение Светлов смог окончательно перебороть, а азарт схватки вытеснил мысли о первых днях инициализации. Продвижение к источнику света продолжалось. Поверженные трупы растворялись в пространстве, а те, кто мог ходить, Теперь не доставляли особых проблем. Поздравляем! Вы прошли коридор, уровень 1. Это тренировочный этап. Награда, одежда и оружие. И снова привычный сценарий: поле, несколько минут отдыха, и портал. Коридор, уровень 5. Сумеете добраться до выхода. Лимит попыток 5. Локация была другой. Если прошлое напоминали тоннели метро, которые ограничивались высотой, и тянулись в разные стороны, то сейчас Олег находился в горной расселине. Путь был один. Столб света находился совсем рядом, а под ногами оказалось еще несколько предметов. «Амулет. Ментальная защита один. Неизвестное зелье. Ваши навыки слишком низкие для идентификации предмета». Светлов нацепил амулет, а после сразу откупорил склянки и выпил их. «Поздравляем. Бар жизни увеличен». «20 единиц сроком 10 минут. Выпито зелье огня. Урон 120. Вы развоплощены. Корректировка. Невозможно окончательно умереть, не растратив все попытки. Лимит попыток 4. Вы будете возрождены через 5, 4, 3, 2, 1». Олег оказался на том же месте. Амулет ментальной защиты был на его теле. А вот зелья появились вновь. Он успел пройти почти до конца коридора, как в уши ударил резкий виск. Вами получен урон. 15. Псионическая атака. Вами получен урон. 14. Когти крылана. Вами получен урон. 14. Когти крылана. Вы развоплощены. Корректировка. Невозможно окончательно умереть, не растратив все попытки. Лимит попыток — 3. Вы будете возрождены через 5, 4, 3, 2, 1. Светлов осознал, что полностью восстановился. Он проверил плечи. Все было цело, порезы и повреждения отсутствовали, но фантомная боль до сих пор ощущалась по всему телу. Теперь Олег был готов. Он знал, чего ждать. «Первое зелье не позволит погибнуть от крика Крылана, а второе должно сжечь эту воздушную тварь. Количество жизни у нее должно быть небольшое, так что нож с его низким уроном может и не пригодиться». Светлов сжал покрепче предмет, но с ним мне спокойней. Олег неспешно продвигался вперед. Снова раздался крик. Тварь обрушилась с небес, но теперь в нее полетело зелье. Крыла рухнул на землю. Олег начал лихорадочно втыкать нож в летающую тварь. «Вы нанесли урон, 120. Вы нанесли урон, 1. Вы нанесли урон, 1. Поздравляем, Тренировочный этап завершен».